Глава 48 Вопреки обещаниям, данным отцом, мое представление ко двору состоялось не послезавтра, а через три дня и было торжественным и пышным Драконы мастера демонстрировать окружающим свою значимость, а уж драконы-аристократы и подавно. И потому с помощью магии, за три дня дворец моего деда, императора драконов, был украшен цветами, лентами и шарами. Поверхности и мебель инкрустированы драгоценными камнями. И теперь при появлении в любой комнате у непривыкших к такой роскоши начинала нестерпимо резать глаза от яркости света и болеть голова от запахов. За те же три дня придворная портниха сшила мне другое платье, в котором я под руку с Ричардом и должна была предстать перед двором. Насыщенный изумрудный цвет, длина до середины икры, пояс, подчеркивавший мою талию, провокационное декольте. Все в этом платье приковывало ко мне внимание окружающих. Если бы на моем месте была настоящая Сандра, вряд ли она обрадовалась бы пристальным взглядом придворных. Мне же было откровенно плевать. Самым важным я считала выдержать это несчастное представление. Затем пообщаюсь с бабушкой и дедом и вернусь к себе в усадьбу, налаживать отношения с Ричардом, если он захочет, конечно. А нет, ни одна истинность ему не поможет. В переполненный драконами зал я вошла вместе с Ричардом. Наши с ним родители уже ждали нас у императорского трона. Я медленно шагала между рядами придворных. Слушала какую-то национальную мелодию, излишне заунывную, на мой взгляд, и думала, что драконы погрязли в своих обычаях и привычках, запутались в них, как мухи в паутине, и церемонии у них, похожи даже больше, чем у людей. Нет, я точно не смогла бы здесь жить. Едва мы с Ричардом оказались у подножия трона, как император встал. Высокий, мощный, черноволосый. Он не похож был не только на старика, но даже на пожилого мужчину. На вид ему можно было дать лет 45-48, но точно не больше. Хотя Ричард уверял, что его величество сидит на троне уже давненько, и ему глубоко за сотню. Земных лет, конечно. Смотрел император. Я никак не могла даже мысленно назвать его дедом. Не походил он на деда ни единым жестом. Властно и цепко, как будто рентгеновскими лучами просвечивал. Он заговорил. И придворные замолчали, прислушиваясь к каждому слову. «Возлюбленные наши подданные, мы рады представить вам нашу внучку, дочь нашего старшего сына и наследника трона драконов, Александру. Сегодня она впервые появилась при дворе вместе со своим супругом, Ричардом, сыном нашего советника Дарслая Дорнзарского. Они оба... «Истинная пара». А это значит, что истинность вернулась в этот мир. Император говорил долго, с чувством, с толком, с расстановкой, как сказали бы на земле. Я слушала и страдала от скуки. Никогда не любила высокопарных речей, особенно если они длились дольше пяти минут. Наконец речь закончилась, и все драконы склонили голову в знак уважения к моей скромной персоне. Теперь надо было остаться еще на час-полтора. Возможно, за это время пообщаться с бабушкой и дедом и потом только возвращаться в усадьбу. Мы с Ричардом отошли к одному из окон, закрытых темно-синей шторой. Я не сдержала облегченного вздоха. Самая нудная часть завершилась. Дальше должно быть проще. Поздравляю, детка. Отец возник словно бы ниоткуда. Как тот чертик из табакерки. Рядом с ним стояли мама и двое мужчин его возраста. Теперь ты представлена ко двору по всем правилам. Позволь представить тебе твоих дядей, Роджера и Арчибальда, моих младших братьев. Я присела в заученном реверансе, приветствуя новую родню. И тот, и другой дяди смотрели невозмутимо, их лица эмоций не выражали. А у меня на языке вертелся пакостливый вопрос. Кому из братьев отец обломал все планы своим возвращением? Ведь кто-то из них должен был стать императором взамен исчезнувшего старшего брата. «Мы будем рады видеть вас, ваше высочество, вместе с супругом у нас в гостях». Прогудел то ли Роджер, то ли Арчибальд. Второй брат подтвердил приглашение. Ричард от лица главы семьи приглашение принял и заверил, что и мы в нашей скромной усадьбе с удовольствием примем всех членов операторской семьи. «Надеюсь, по раздельности, а не всех вместе», проворчала я про себя. «Родственники ушли вместе с отцом». Мама ободряюще улыбнулась мне и отправилась в другую сторону. Я тоскливо посмотрела ей вслед. Ох уж эти сволочные правила этикета! Как бы мне хотелось побыстрее убраться отсюда, домой, к Пушку! Уж не знаю, кто из богов услышал меня, но в центре зала вдруг раздались крики, шум, виск. Народ активно разбегался в разные стороны, и вскоре на паркете остался только наглый толстый дирт. Пушок, да. Ричард хмыкнул. Обычно дирты ждут своих хозяев дома. То обычно, — отрезала я с радостью, наблюдая, как этот чудик уверенно двигается ко мне. В моем случае мне нужна любовь, тепло и поддержка. А я не подойду. А ты дракон. И в чем разница? Во всем. Пушок тем временем добрался до меня и призывно уткнулся носом в платье у колен. Я наклонилась, подставила руки, ухнула от вес этой бывшей мелочи. Ричард тяжело вздохнул. Женщины, услышал я в этом вздохе, как же с вами бывает сложно.